Глава 22. В детстве все были детьми. Такая вот тавтология. Кто-то, конечно, уже ничего не помнит, кто-то пытается забыть. Есть чудаки, вспоминающие детство как лучшие годы своей жизни. Кому-то повезло настолько, что они умерли так и не родившись. Кому-то повезло меньше, добро пожаловать в реальный мир. Я, как ни странно, Дожил до возраста, до которого обычно доживают взрослые. Отмотал сорок с лихуем. Доковылял как-то сам. Почти без посторонней помощи. И даже могу заявить со всей ответственностью и гордостью, что мне не мешали, не душили алым кумачом, не песочили на партсобраниях, не ставили на вид, не заносили в личное дело. Меня учили в школе, в техникуме, потом в институте. Я не добился каких-то заоблачных высот в бизнесе и, к своему сожалению, не научился играть на скрипке. Но все это от собственной лени. Никто в этом не виноват, кроме меня самого. Я и есть тот, кто может все. Надо только хотеть чего-то и идти к этому. Идти, невзирая на усталость и лень. И все придет. Пустик сорока с лихоем. Хотя было у меня и одно свойство – которая здорово помогала. Я воспринимал жизнь как игру. А играть я начал с самого детства. Там же в детстве среди прочих игр довелось мне пускать солнечных зайчиков. Для этого требовались зеркальца и солнечный свет. Если поместить зеркало в пучок фотонов, то, согласно законам физики, эти самые фотоны отразятся от поверхности и переместятся в пространстве на любой объект, куда вы их направите. Можно слепить глаза уличным прохожим, высунувшись из окна. Можно перемещать зайчика с бешеной скоростью по стене дома напротив. Много чего можно. Особенно в детстве, когда время не имеет значения, а важны только солнечные зайчики и мама с папой. Еще в детстве мне довелось побывать в больнице. Это была старая больница на Греческом проспекте. Называлась она детская горбольница имени Рауфуса. По-моему, мне вырезали аппендицит. Я до сих пор не силен в медицине. а больнице у меня остались смутные воспоминания. Все-таки это было очень давно. Помню только, что мы лежали в общей палате, нас набралось человек 10 сорванцов. Целый день с утра до вечера мы травили анекдоты. Сначала это было чертовски весело, но, когда меня разрезали и, поковырявшись во внутренностях, зашили обратно, смеяться стало чертовски больно. Но мы стойко держались и продолжали ржать, только теперь приходилось сгибаться напополам, чтоб не тянуло швы. Тогда все это воспринималось как игра. К сожалению, игры рано или поздно заканчиваются. Рано или поздно начинается жизнь. Обычная, беспощадная и неотвратимая. Если вы не прикрыты мамой с папой, то все ее прелести вы прочувствуете сразу, и, согнувшись под ее тяжестью, так и продолжите двигаться, пытаясь распрямить спину. Как я уже сказал, если не лениться, то рано или поздно это получится. Чем хороша жизнь? От нее невозможно убежать и спрятаться. Она всегда найдет тебя и ворвется в мысли и поступки. А чем она плоха? Только тем, что заканчивается. Серые коридоры городской больницы освещались моргающими неоновыми лампочками. И хорошо еще, что некоторые лампы моргали. Больше половины не горели вообще. Всему виной было недостаточное финансирование, бич современного демократического общества и вставший с колен России. Археологи Ройс в летописях, оставшихся от нашей эпохи, будут с ужасом читать, что в город Энн пришло недостаточное финансирование государственного сектора и будут еще долго сокрушенно качать головами. Как это, мол, так вышло у них? Страна на подъеме, а такое заболевание победить не смогли. Стены были выкрашены серой краской на высоту чуть больше метра от пола, дальше они были побелены. Но последний ремонт был очень давно. Когда? Никто с ходу и не вспомнит. А поскольку время не щадит никого и ничего, то и от побелки тоже осталось только воспоминания. В тех местах, где долгие годы бились о стены носилки с пациентами, остались многочисленные вмятины и сколы. Окна с давно немытыми мытыми стеклами, а в некоторых местах вообще без них. Попадались и окна, где количество недостающих стекол на одну раму превосходило какую-то критическую величину. Тогда вместо стекол появлялись грязные, разбухшие от времени и влаги фанерные листы. Персонал в халатах с застиранными пятнами крови и лимфы перемещался по этим жутким полутёмным лабиринтам, довершая картину современного уровня медицинского обслуживания населения. Где-то посредине больничного комплекса, на третьем или даже на втором этаже, в одном из кабинетов горел неяркий свет. Старшая сестра Леночка, заступившая на смену четыре часа назад, и дежурный хирург коротали время за сигаретами и чтением газет, находившихся в кабинете в большом изобилии. Хирург, изнуренный недельной пьянкой, отправился спать в перевязочную, и Леночка осталась одна. Она работала в этой больнице уже пять лет. Все было ей знакомо, и она ко всему привыкла. Никаких перспектив ее нынешнее положение не сулило. О том, чтобы попробовать начать где-то с нуля, она даже не думала. Но о таких проблемах, которые гнетут в основном людей чистолюбивых, Она не задумывалась, а просто плыла по течению. Она всегда голосовала за тех, кого советовали по телевизору. Она покупала в магазинах эконом-класса продукты, на которые объявлялась скидка. Она была тем, кого гордо называли «электорат». Она делала свою работу ровно настолько, насколько этого требовали инструкции. Она смотрела на мужчин, с которыми встречалась, исключительно как на возможность подняться хотя бы на ступеньку выше по социальной лестнице. Ей очень хотелось достать стильный мобильный телефон из дорогой сумочки, сойдя с трапа самолета в аэропорту Деголя, позвонить подруге и сказать, что в Париже все еще жарко и ехать пока не стоит. А пока она буднично спасала чьи-то жизни. Это была ее работа. Когда в ее дежурство умирал пациент, то первым делом она проверяла правильность выданных препаратов, а потом, заполнив нужные бумаги, шла пить чай. Она была такой, какой должен быть человек на этой работе в городской больнице с грязными стенами, разбитыми окнами и недостаточным финансированием. Леночка просмотрела истории болезней пациентов на отделении. Ничего интересного. Наркоты со своими флегмонами и передозами. Леночка поморщилась. Отвратительные субъекты. Невозможно капельницы ставить. Ни одной вены не найти. Опять старые дед с третьей обосрется ночью. Было бы здорово, если бы это случилось под утро, после того, как ее дежурство закончится. В реанимации до сих пор никак не может умереть этот после автокатастрофы. Леночка рассчитывала, что к сегодняшней смене его отключит от ИВЛ. Зачем держать человека на трубе, если и так понятно, что у него никаких шансов? Подумаешь, повышенная мозговая активность. Человек уже вовсю с Богом разговаривает. Но врачам виднее. Надо хотеть. Иногда все хорошее, что ты пытаешься сделать и ради чего ты идешь на жертвы, разбивается о подлости предательства. Когда твои идеалы – книжные герои, и ты хочешь прожить жизнь так же, как они, очень трудно осознать, что рядом живут, ходят и дышат с тобой одним воздухом под лицы мрази. Они прячут свои поступки и мысли за улыбками, они протягивают тебе руку, но в другой руке у них всегда нож, и как только ты отвернешься, они вонзят его тебе в спину. Когда такое случается, и земля уходит у тебя из-под ног, и ты стоишь, и гнев заслоняет солнце, и ты уже тянешься, чтобы задушить это, как какого-нибудь самого гнусного гада, чтобы и следа его не осталось на земле, будь готов, что и тогда они спрячут свои злодеяния за самое святое, что остается у тебя, и трусливо прикрываясь, будут гаденько улыбаться и искать оправдания И ты отступишь. Ты поймешь, что нельзя становиться злом, борясь с ним. И зло останется жить. И оно, отойдя от того страха, который испытала, опять начнет поднимать голову. И ты уже ничего не сможешь поделать, потому что тебя не будет. Такова эта чертова жизнь. Таковы законы этого общества. И последней яркой вспышкой твоего сознания будет мысль, что ты уже не в силах нести справедливость в этот мир. Ты не сможешь цинично забить врага, который пришел в твой дом и, пользуясь отсутствием хозяина, творил в нем зло. Ты не сможешь, потому что, сделав это, ты лишишь своих близких защиты, и тебя самого объявят злом, оклевещат и отправят отбывать срок, а твои дети будут жить без отца. Зло спрячется за то, что для тебя свято будь готов к этому. Но не прощай, никогда не прощай зла, и как только сможешь ударить, не навредив своим родным, бей. Бей, не думая, бей со всей силы, бей так, чтобы зашаталась земля под твоими ногами, потому что если ты не сделаешь этого, зло будет думать, что ему позволено всё. А еще нужно ждать. Ждать – это самое невозможное и самое верное, самое единственное, что тебе остается. Но ты должен научиться. Это все, что у тебя есть. Умение ждать придет не сразу. Сначала утихнет злость и придет ненависть, холодная, как сталь самурайского клинка. Красота его так пленит, что ты будешь смотреть на него, не отводя глаз, и однажды в отражении увидишь свое лицо. Спокойное и решительное. Оно будет излучать ненависть, сиять ею, светиться ненавистью. И когда ненависть научит тебя самому главному – ждать, нужно только научиться с ней говорить, нужно услышать ее голос, такой же тихий, как и шаги, с которыми ты будешь подходить все ближе и ближе к злу, к обреченному злу. И тогда ненависть научит тебя, научит ждать шанс, который обязательно будет. Иначе зачем тогда Бог? Самые простые вопросы задают дети, но отвечать на них всегда сложнее всего. Дети просто спрашивают о том, что видят. «Тетя-доктор! Тетя-доктор!» Бежали за Леночкой по палате два шкета. Два этажа в левом крыле больницы были отданы под детское отделение, и периодически приходилось отлавливать шалящую малышню. Леночка заступила на дневную смену три часа назад, и сейчас ей точно было не до разговоров с детьми. — А ну, брысь отсюда! — прикрикнула она и пошла дальше. Нужно было проверять этого в реанимации. — Долго держится? — еще удивилась Леночка, когда спустя трое суток после ночного дежурства узнала, что парень еще живой. — Мы хотим с собачкой поиграть! — Не сдавалась детвора. — С какой собачкой? — Это больница. А ну, живо по койкам, а укол сделаю. Угроза уколов действовала безотказно. Дети повесили носы и отправились в освояси. Когда массовка рассосалась, из-за стены койки бесшумно вышла собака и быстрыми перебежками от укрытия к укрытию пустилась вслед за леночкой Проверив пациента, Леночка пошла дальше на обход, раздавать таблетки. Когда она свернула в палату, в реанимацию юркнула собака. Двумя часами раньше в больничном саду можно было заметить странную компанию. Огромного роста человек, с ним рядом миниатюрная женщина, еще один немаленький дядька, собака и кошка. Все оживленно беседовали. Спортсмен рассказал, что говорил с главврачом. «Вкратце ситуация такая. В больнице нихуя нет нужного оборудования. Но перевести меня тоже нельзя. Травмы таковы, что от малейшего движения я умру. Остается только ждать, но на взгляд главврача надежды нет». «Главврач – честный мужик», – сказал прямо. «Готовьтесь к худшему». Вован в который раз рассказал, что грузовиком управлял азиат на насвая, и что сейчас он задержан. Исходя из того, выживу я или нет, ему будет предъявлено обвинение. Больше никто ничего сделать не мог. От осознания своей беспомощности обычных людей охватывает ярость. Бездействие выжигает мозг, требуя куда-то бежать, что-то делать. «К нему можно пройти?» – спросила Юля. Будет можно в двух случаях, если он очнется или если будут отключать от аппарата. Что значит отключать? Юля, как ребенок, смотрела на мужа и хотела услышать хорошую новость. Это значит, если он умрет. Кошка посмотрела на Вована. Дядя Вова, сделайте что-нибудь. Он молча взял ее на руки и погладил по голове. Мы должны успеть его увидеть, — наконец сказала собака. — Это больница, тут нельзя находиться животным. Начал было Валера, но собака так выразительно рыкнула, что он замолчал. — Там есть медсестра, я попробую договориться, — предложил Вован. — На крайняк дам ей денег, и вечером, когда никого из администрации не будет, все пройдем. — Ты жди вечера, а я попробую сейчас упрямо сказала собака и побежала по направлению к корпусу. — Я тоже, — сообщила кошка. — А ты-то как? — Мне как раз проще. Залезу по стене через окно. Тут все равно половины стекол нет. — А я пойду поищу эту медсестру. Когда собака прошмыгнула в палату, кошка уже была там, сидела рядом с койкой на табуретке. Мой вид их не особо обрадовал. Хоть и была моя машина надежным японским джипом, все равно выдержать удар Камаза не смогла. Животные молча сидели до самого вечера, пока в палату тихо не вошли остальные. Леночке, дежурившей на сутках, повезло. Вован существенно увеличил ее месячный доход. Ей даже стало жалко этого мужика. Раз все так хотят с ним попрощаться, наверное, неплохой был человек». Процедура общения с человеком без сознания довольно забавна. Сначала ты молчишь, потом вспоминаешь какие-то моменты из совместного прошлого, но все равно молчишь. И в конце концов остается один вопрос. «Как же так?» «Как же так?» Тихо прошептала Юля. «Кстати, вполне нормальной оказалась баба. Я ей как-то лампочку менял, но вы помните, наверное». Все посопели какое-то время. Потом подошли по очереди, подержали меня за правую руку. Левой почти не было. Юля зарыдала, и Валера увел ее, пока она весь покой не перебудила. — Мы останемся, — тихо сказала собака. Вован кивнул. Заложил ей за ошейник мобильник. — Звоните, если что. — Бывай, дядя Вова. Все будет хорошо. Когда он ушел, кошка с собакой легли под кроватью и стали ждать. Утром, когда закончилась Леночкина смена, она, как не торопилась, не смогла убежать. Опаздывала ее сменщица, пришлось задержаться. А во время обхода в больнице отключили электричество, и пока заводилась резервная дизельная станция, тот парень все-таки умер не помогла ни реанимация, ни искусственное дыхание. Сам главврач, оказавшийся в этот момент в палате, не смог ничего сделать. Он же и объявил время смерти. После этого произошло самое странное событие в истории больницы. Из-под кровати, как два привидения, вышли кошка с собакой и бесшумно скрылись в коридоре. И, разумеется, собака Как всегда, оказалась права. Всё стало хорошо.